Юлия Кузнецова. Первая работа. Книга первая. Трилогия. Второе издание, исправленное. Москва. Компас-гид. 2017 год. Категория 12+. Анотация. Курсы и море. Эти слова произнесенные по-испански Очаровали старшеклассницу Машу Молочникову Три недели жить на берегу Средиземного моря и изучать любимый язык. Что может быть лучше? Лучше, пожалуй, ничего, но полезнее многое. Например, поменять за те же деньги окна в квартире, так считают родители. Маша рассталась было с мечтой о Барселоне, как взрослые подбросили идею Почему бы не заработать на поездку самостоятельно? Есть и вариант стать репетитором для шестилетней Даны. Ей избалованной и непослушной нужны азы испанского, так решила мать, то и дело летающая с дочкой за границу. Маша соглашается и в свои 15 становится самой настоящей учительницей. Повесть Первая работа не о работе, а об умении понимать других людей. Наблюдая за данной и силясь ее увлечь, юная преподавательница много интересного узнает об окружающих. Вдруг становится ясно, почему няня маленькой девочки порой груба и неприятна, и почему учителя бывают скучными и раздражительными. И да, конечно. Ясно почему Ромка, сосед по парте, просит Машу помочь с историей. Юлия Кузнецова, лауреат премии Заветная мечта, Книгуру и международной детской премии имени Крапивина, автор полюбившихся читателям и критикам повести Дом П, где папа выдуманный жучок. Юлия убеждена, Что хорошая книга должна сочетать в себе две точки зрения детскую и взрослую, чего она и добивается в своих повестях. Скоро писателя откроют для себя венгерские читатели. Готовится перевод дома П на венгерский. Первая работа вошла в список лучших книг 2016 года, составленный подростковой редакцией сайта пам Pam Book. Жанровые сценки в исполнении художника Евгении Двоскиной прекрасное дополнение к тексту. Точно воспроизводя эпизоды повести, иллюстрации подчеркивают особое настроение каждого из них. Работы Евгении, известны читателям по книгам Щучье лето, Ютти Рихтер, Моя мама любит художника, Анастасия и Малейка и Вилли Нины Дошевской.